Поступило указание завтра к часу дня представить проект. Три разоруженца из славной референтуры, среди них Алдошин и Шевченко, работали всю ночь. В основу, как приказано, были положены соображения, высказанные Райтом. Конкретно МИД предлагал, если на совещании экспертов договориться не удастся и вопрос о контроле за подземными взрывами станет препятствием к договоренности, можно согласиться с предложением Райта. Советский Союз готов запретить все ядерные испытания под землей, под водой, в атмосфере и на больших высотах с установлением таких видов контроля и инспекций, о которых удастся договориться. В отношении подземных испытаний считать этот запрет условным в течение 4-5 лет Ну, можно согласиться и на 2-3 года. В течение этого срока могут проводиться совместные исследования, в том числе, если необходимо, то и ядерные испытания. 20 ноября Президиум практически без обсуждения утвердил эти директивы. Путь к договору был открыт. В отношении числа инспекций единственного нерешенного вопроса Хрущев заявил – Я сам сумею договориться с Эйзенхауэром и Макмилланом куда лучше, чем эти неповоротливые дипломаты, которые только и умеют ругать друг друга да клянчить указания. Тем временем в Женеве продолжался бесконечный спор. Можно ли и с какой точностью отличить ядерные взрывы от небольших землетрясений, которые сотнями происходят каждый день на земном шаре? В одном только Советском Союзе ежемесячно случается от тысячи до полутора тысяч таких явлений. И спорили на эти темы не безграмотные дипломаты, а лучшие сейсмологи и геофизики мира. Ганс Бетте, Альберт Леттер, Франк Пресс, Карл Ромни, Михаил Садовский, Иван Пасечник, Александр Устюменко, Владимир Кейлисборок и Владимир Резниченко. Все признавали, что проблемы тут есть, но насколько они серьезны, чтобы отказаться из-за них от запрещения ядерных взрывов? Нужно ли срываться с места и ехать проверять любой подземный толчок, скажем, в Лос-Анджелесе, где ядерных испытаний просто быть не может? И не лучше ли дать право инспекторам, внезапно нагрянуть в любое место, где действительно может проводиться ядерный взрыв. Сама угроза быть схваченным за руку должна остановить потенциального нарушителя. А тут еще теория декаплинга или большой норы. Злые гении ядерных испытаний Теллер и Леттер Рассчитали, причем математически точно, что проведение ядерного взрыва в огромной пещере ослабит силу сейсмической волны примерно в 300 раз. Иными словами, взрыв бомбы мощностью в 1 мегатонну даст сигнал, как от взрыва 5-килотонного заряда. Ну а маленькие взрывы в таких больших пещерах вообще останутся незамеченными. 18 декабря 1959 года рабочая группа экспертов завершила свою работу, так и не сумев ни о чем договориться. В Москву пошел доклад, с которым сообщалось, что эксперты приняли согласованное заключение относительно улучшения методов и аппаратуры для обнаружения подземных взрывов. Однако из-за позиции американцев Они не смогли договориться по главному вопросу о критериях для посылки инспекции. Предложенные ими критерии позволяют инспектировать все землетрясения ниже мощности в 10-20 килотонн. А таких землетрясений происходит несколько тысяч в год. В общем, переговоры экспертов зашли в тупик. Дипломаты и печать забили тревогу. А Никита Сергеевич был спокоен. У него в кармане лежало старое, еще апрельское решение президиума, которое разрешало ему заключить договор и без подземных испытаний.